Глава восьмая. Расчудесный кошмар. Томми кричал, но в раздающемся со всех сторон грохоте он не слышал собственного крика. На фабрике будто кто-то одновременно включил все механизмы и заставил их работать на полную мощность. Кругом гудело, стучало, пилило, сверлило. При этом свет в цехах также не способствовал душевному покою. Несколько тусклых фонарей раскачивались где-то в вышине, под самой крышей, а вертящиеся сигнальные лампы, установленные на некоторых станках внизу, лишь добавляли безумия. Проворачиваясь, они рассеивали рыжий свет, как на маяке, окатывая им сборочные ленты, пилорамы и горы опилок. За этот короткий вечер Томми чувствовал себя выловленный из реки рыбой уже во второй раз, но сейчас, болтаясь вниз головой в руках уродливого тыквоголового пугала, он начинал осознавать, что дела его даже хуже, чем были в гостиной Крикхолла, когда его схватил тролль. От встряхиваний Томи мутило, от качки сводило живот, а деревянные пальцы вцепились в его лодыжку с такой силой, будто вознамерились раздавить ее. Ко всему прочему, еще и длинное дедушкино пальто болталось прямо перед лицом, поэтому Томми практически ничего не видел кругом. Он ощущал лишь, что его волокут через станки и конвейерные ленты. Когда ему удавалось хоть что-то разглядеть, мир кругом представал в виде свихнувшейся ярмарочной карусели. Все прыгало и плясало, огненные вспышки появлялись и гасли. И все же мальчик догадывался, куда его тащат. Еще бы, ведь он сам обнаружил это жуткое место каких-то 15 минут назад. Когда Томми только оставил тролля сторожить люк и отважно полез в черноту проема ленточного транспортера, он и подумать не мог, что ему откроется. Прежде чем углубляться в цеха, мальчик решил разведать обстановку и притаился за штабелем из коробок. Осторожно выглянул. Парадные двери были широко раскрыты, и в цеха проникал свет уличных фонарей. Фабрика полнилась грохотом. Сотни деревянных башмаков тяжело ступали по металлическим мосткам вдоль стен. Ломана, сгибая суставы и дергано, шевеля конечностями, Цыквоголовые спускались по лестницам и вливались в единую колонну, которая вытекала из фабрики. Свечные фитили в их глазницах едва теплились красными точками. Создавалось впечатление, будто пугало пребывали в некоем полусне и словно лунатики безвольно шагали, куда приказано. Томми заметил, что почти все они поднимаются на мостки, появляясь примерно из одного места, расположенного где-то в глубине цехов. «Там что-то есть», — подумал Томми прячется во тьме в самом сердце фабрики. Мальчик вспомнил то громадное черное нечто, которое он успел краешком глаза заметить, когда вместе с Чарли они убегали от погони, и вздрогнул. Он вдруг почувствовал, что именно там и скрывается самая большая тайна этой жуткой фабрики. Набравшись смелости, Томми вышел из своего укрытия и ступил на освещенное место. При этом он постарался повторить замысловатые неестественные движения пугал. Его маскарад сработал, ни один солдат этой жуткой армии не обратил на него никакого внимания. Ломаным шагом мальчик двинулся через цех. Несколько раз по пути он едва не споткнулся, наступив на полу пальто. В какой-то момент из от страха ладони у него выскользнула пугольная рука. Подобрав ее, он словно не терял ничего, пошагал дальше. «Что же делать?» – спрашивал себя Томми порой поднимая голову тыкву и с тревогой глядя на марширующих вдоль стен наверху пугал. «Как мне их остановить? Тролль справится с дюжиной, ну хорошо, с двумя, но что нам делать с остальными?» Мальчик видел у некоторых чудовищ пулеметы с шестью стволами и патронными лентами, висящими через плечо. У других были баллоны с трубками и шлангами. Вряд ли мистер Берри справился бы со всем этим. «Ничего в голову не приходит. И зачем я только полез сюда?» «Спокойно», — прошептал мальчик и мысленно добавил. «Я сейчас только посмотрю, что и как у них тут устроено, а потом тихонечко обратно. А там меня ждет громадный монстр, который может все здесь сломать. Что-нибудь придумается. Я совсем тихо и совсем быстро. Никто ничего даже не...» На пути возникла высокая фигура. Пугало появилась так внезапно, будто свалилась с потолка. Оно нависло на томе, точеная тыква наклонилась к мальчику. Огоньки глаз зловеще краснели, а скрюченные конечности зависли в странной позе. Тыквоголовый солдат пристально глядел на Томми, и казалось, что он прикидывает, как ему поступить. Видимо, пугало раздумывала схватить маленького шпиона, позвать своих приятелей или провернуть еще что похуже. Томми прикусил губу от волнения и шагнул в сторону, дергая пугольными руками, торчащими из манжет пальто. Не оборачиваясь, он обошел тыквоголового и медленно двинулся прочь. Спина его похолодела. В любое мгновение Томми ожидал прикосновения тяжелой деревянной руки к своему плечу, но он делал шаг за шагом, а прикосновения все не было. Дойдя до конца прохода, Томми обернулся. Пугало отдалялось. Оно шагало по каким-то своим делам, напрочь позабыв о коротышке с тыквой на голове. Томми продолжил свой путь. С трудом разбирая дорогу, он двинулся мимо высоченных стен из ящиков и заготовленных для дальнейшей обработки досок. «О, вот, кажется, у этого станка мы с Чарли прятались», — подумал мальчик. «А может, и не у него вовсе? Черт, здесь все такое похожее!» Чем дальше он шел вглубь цехов, тем запутаннее становился лабиринт узких проходов между станками и сборочными лентами. Томми вдруг понял, что просто не представляет, куда идет. Ожидая, что впереди его ждет ряд механических рубанков, мальчик уперся в тупик, образованный пилорамой. Он даже едва не налетел на скалящуюся металлическими клыками циркулярную пилу. Сейчас она не работала, но менее опасной почему-то не выглядела. Томми обругал себя и направился обратно по проходу между верстаками и станками. Он блуждал в темноте цехов, как ему казалось, уже целую вечность. Ноги начали болеть, как и поясница. Таскать на себе старое тяжелое пальто было не так уж и легко. Да и тыква эта на голове осточертела Томи хуже рыбьего жира. Мальчик полагал, что еще пара минут в этой духоте, сдобренной мерзко-сладким запахом, и он просто рухнет в обморок прямо в гору опилок. Время от времени Томи видел патрулирующих цеха пугал, но всякий раз ему удавалось вовремя спрятаться. И все же он знал, что постоянного везения не бывает и его в любой момент могут обнаружить, при этом никакая маскировка не поможет. Поэтому с каждым неверным поворотом и тупиком злился еще сильнее. Томми уже совершенно заплутал и в какой-то момент собирался сорвать с себя эту душную прелую маску, как вдруг увидел впереди яркую вспышку. Рыжее пламя взвилось и двумя длинными языками и исчезло. «Что это там такое?» – пробурчал мальчик и подумал. «Печи?» Внезапно Томми догадался, это был тот самый механизм, который прятали в сердце фабрики. Но что он на самом деле собой представлял? И есть ли выключатель у этой штуковины? Недолго думая, мальчик двинулся в ту сторону. И минута не прошло, как снова полыхнуло, на этот раз ярче. Томми различил все в мельчайших подробностях. Он увидел два черных обугленных троса, тянущихся вертикально вверх. Пламя взбиралось по ним. Оно ловко поднималось, окутывая эти тросы, затем лишь, чтобы в мгновение ока снова спасть и померкнуть. Уверенности у Томми с каждым шагом становилось все меньше, а пугал кругом, напротив, все больше. Теперь они стали появляться на его пути как поодиночке, так и парами, и даже целыми группами. Томми прятался, замирал и как мог старался слиться с тьмой. А потом, выждав, когда таквоголовые уберутся, выходил из своего укрытия и крался дальше. В какой-то момент снующих повсюду пугал стало так много, что продолжать путь уже не было никакой возможности. Поэтому мальчику не оставалось ничего иного, кроме как найти надежное убежище с хорошим обзором и понаблюдать за происходящим оттуда. Томми забрался на самый высокий, какой только смог найти штабель брусков, предназначенных для изготовления конечностей пугал, и осторожно выглянул из-за нависающего над ним крюка-перегружателя и в тот же миг от неожиданности отпрянул назад и едва не скатился на пол. Томми поймал равновесие, поправил сползшую тыкву и снова выглянул из своего укрытия. Поразиться действительно было чему. Вся центральная часть фабрики была занята неким сооружением, вокруг которого, словно термиты, мельтешили десятки пугал. Поднявшиеся столбы огня осветили огромную тыкву, сделанную из дерева. Тыква походила на прочие пугольные головы, но была размером с комнату Томми. В ней зияли треугольные окна глаза. Клыкастая пасть улыбка самодовольно и коварно скалилась. Те два черных троса, которые мальчик заметил издали, оказались фитилями двух огромных свечей в глазницах. Вот тебе и печи. И все же это была не просто огромная тыква-печь. Гигантское пугало, или вернее пуголище было живым. Оно шевелилось и поворачивало голову, разглядывая, что там делается у него под ногами. Пугалище сидело на полу цеха, а колени и локти его шести конечностей торчали в стороны, как у огромного насекомого. Томми понял, что если этому гиганту вздумается распрямиться, то его макушка тут же упрется в своды крыши. Даже казавшийся ранее громадным тролль рядом с пугалищем выглядел бы малышом. «И что теперь прикажете делать?» С отчаянием подумал мальчик. «Как победить такую громадину?» А центральная часть фабрики жила своей зловещей жизнью. Прямо на глазах у пораженного мальчика происходил сбор тыквоголовой армии. Пугало рабочие выстраивали перед своим повелителем ровные колонны и шеренги из пугал солдат, безликих и одинаковых. Еще неподвижных их стаскивали сюда со всех концов фабрики и расставляли, словно игрушечных солдатиков для гигантского ребенка. Всякий раз, как формировался очередной отряд, пуголище опускало к нему свою огромную голову, и в прорезях его глаз вспыхивали черные фитили. В ответ на эти вспышки занимались и тут же меркли огоньки в глазницах пугал солдат. «Это команды», — понял Томми. «Оно отдает им команды, а те отвечают, есть сэр или что-то в том же духе». Следуя немым приказам, новые отряды отправлялись к лестнице, чтобы беспрепятственно преодолеть цеха по мосткам вдоль стен, а затем выйти через главную дверь фабрики. А к пугалищу уже подводили новых солдат, и, казалось, им нет конца. Томми решил, что увидел достаточно. Он слез со штабеля и поковылял обратно, намереваясь как можно скорее отыскать путь к погрузочному люку. Все его мысли крутились вокруг пугалища. Удачных идей, как справиться с гигантским деревянным монстром, пока не наблюдалось. До Люка мальчик добрался без приключений, но уже прямо перед тем, как залезть в него, он внезапно застыл, задумавшись. Томми вспомнил обрывок некоего разговора, подслушанного под крышей этой самой фабрики. Тогда с Чарли они были слишком испуганы тем, что обнаружили в этих стенах, и многое упустили из виду, но сейчас... А еще мальчику вспомнился их строллем путь через город, а именно некая сцена, выхваченная из кошмарной ночи в его памяти словно прожектором. Лихорадочные теории и предположения начали выстраиваться в пока еще шаткую и неуверенную, но кажущуюся вполне разумной идею. Томми обернулся и задрал голову. Где-то там, в темноте над цехами, располагался кабинет мистера Зеркала. Начать следовало с него. Мальчик удовлетворенно кивнул собственным мыслям и полез в люк. В тот момент он думал, что как только выберется наружу и расскажет план своему огромному злому спутнику, они с троллем устроят тут настоящий ковардак и тогда этому пуголу переростку и всем его пустоголовым солдатам не поздоровится, но не тут-то было. Выбираясь из центральной части фабрики, Томми был так встревожен своей жуткой находкой, что не заметил, как приплюснутая голова тыква, проплывающая на тонкой шее мимо сверлильных станков, повернулась в его сторону. Он был слишком занят изобретением плана, чтобы услышать шаги за спиной. Беспечность его и подвела. И вот, когда он вылез из люка и уже почти-почти рассказал троллю, что нужно делать, коварная пугало схватило его за ногу и потащила обратно в темноту цеха. Томми кричал, но его похититель был глух. Единственное, что мальчик уяснил, это то, что у пугала ярко горели глаза. Им управлял его повелитель, а значит, несли маленького шпиона прямо в лапы пугалищу. Вскоре Томми Кэндл понял, что не ошибся. Он снова оказался в этой проклятой центральной части фабрики, только теперь все пугала уже знали о его присутствии. Более того, в каком-то смысле он стал героем дня. Тыквоголовый, который тащил Томми, очевидно, наконец доставил его, куда собирался. Он разжал пальцы и выронил мальчика на пол. пуголище зашевелилось и изогнуло длинную суставчатую шею. Гигантская голова опустилась почти к самому мальчику и нависла над ним, будто грозовая туча. Томми почувствовал жар, текущий на него из треугольных прорезей глазниц и кривой пасти. «Ну вот и все», — с ужасом подумал мальчик. «Моя песенка спета». Но вслух он произнес совершенно другое. Он ведь не был трусом. Любой взрослый на его месте впал бы в отчаяние, но Томми был большим, чем каждый взрослый сможет когда-либо стать. Он был мальчишкой. А мальчишки никогда не сдаются. Даже когда их запирают в чулане или требуют, чтобы они просили прощения, они думают вовсе не о поражении, а о том, как бы перегруппироваться и контратаковать. Томми крикнул. «Попробуй схватить меня, глупая пугала!» Пугалище повело головой тыквой и приблизило свою жуткую морду еще ближе. Разверстая пасть оказалась прямо над мальчиком. Томми захотелось плюнуть в проклятого монстра, но почему-то он вдруг подумал, что мама не оценила бы подобный поступок. Он попытался отползти, прикрываясь рукой от нестерпимого жара, но пуголище не собиралось его отпускать. Казалось, оно намеревается или сожрать его, или сжечь пламенем из глаз и пасти. Мальчик сжал зубы. До сего момента он полагал, что ему все же удастся победить. Но сейчас ему мучительно захотелось просто спастись самому. И тут откуда-то с улицы раздался ужасный рев. За ним последовали звуки выстрелов и треск ломаемого дерева. Огромная деревянная голова дернулась и повернулась на шум. Тролль все стоял, недоуменно глядя в темноту, и никак не мог взять в толк, что сейчас случилось. Всего мгновение назад этот маленький повелитель злобной канарейки был здесь, а потом фьюить, и он испарился. Так же нельзя, право дело. Это очень невоспитанно исчезать посреди разговора, не попрощавшись. «Что такое?» — возник единственный вопрос в голове тролля. «Нужно было каким-то образом достать мальчишку из дыры обратно». А этого не сделать, если просто так стоять и ждать, когда же в небе поднимется мерзкий белый фонарь, а тело охватит слабость. Тролль развернулся и пошагал к припаркованным в стороне грузовичкам. Это были престарелые махины, напоминающие груды металла на колесах. Большие круглые фары под слеповатые раскосы глядели по сторонам, стекла кабин покрывала пыль, а синяя краска почти слезла с крыльев, дверей и кузовов. Оглядев ближайший автомобиль и признав его вполне подходящим, мистеру Берри ведь не кататься на нем, тролль ухватился лапами за крылой подвеску, после чего приподнял грузовичок, оторвав его передние колеса от земли. Мышцы взбугрились, на оскаленных от напряжения клыках выступила пена. Грузовичок заскрипел казалось, даже самой крошечной своей заклепкой, словно собрался развалиться на куски. Тролль рыкнул и потянул автомобиль за собой, как какой-то мальчишка деревянную лошадку на колесиках. То ли коварный автомобиль был в сговоре с пугалами, то ли он просто не мог смириться со столь неподобающим обращением, но скрижетал он столь мерзко и пронзительно, разве что еще не сигналил, что даже тролль с отвращением оскалился. И все же тянуть грузовичок не прекратил. Подобные ужасные звуки, разумеется, не могли остаться незамеченными. От главного входа фабрики к троллю уже спешили не меньше двух десятков тыквоголовых солдат. Основная же колонна тем временем продолжала двигаться через ворота в город. Незримый повелитель велел им не отвлекаться. Началась драка. Не останавливаясь и не отпуская грузовик, тролль принялся одной рукой отмахиваться от начавших наседать на него со всех сторон пугал, как от назойливых мух. Задние колеса здоровенного автомобиля перемалывали останки тех, кто оказывался на пути мистера Берри. Тролль с легкостью одолевал хилых врагов одного за другим, но вскоре все изменилось. Те деревянные солдаты, что уже вышли за ворота, по-прежнему не спешили возвращаться, а остальные, выходящие из здания пугало, судя по всему, получили недвусмысленный приказ остановить нарушителя спокойствия любым способом. Любого способа мистер Берри дожидаться не стал. Он остановился примерно в 50 футах от главного входа фабрики, одной лапой перехватил переднее крыло грузовика поудобнее, другой взялся за борт кузова. Из его легких вырвался чудовищный рык. Тролль уперся ногами в землю, напряг мышцы и полностью оторвал огромный автомобиль от грунтовой подъездной дороги. После чего с виду неповоротливый мистер Берри, не выпуская машину из лап, начал крутиться волчком. В какой-то момент он примерился, разжал пальцы, как самый настоящий шотландский метатель молота, и швырнул автомобиль в здание. Выкрашенный в синий цвет грузовик, словно простой булыжник, пролетел все 50 футов, сметая по пути спешащих к мистеру Берри Пугл, и с жутким грохотом врезался в открытые настежь главные фабричные двери и стену фасада. В поднятой туче пыли можно было различить, что кузов и кабина автомобиля нещадно смяты оси покосились и слетели, а стекла побились в мелкое крошево. От удара в стене образовались трещины и проломы, створки двери и вовсе превратились в непролазную груду дерева. Тролль довольно зарычал, гордясь своей работой. Главный вход в большое кирпичное здание был перекрыт. Оставшиеся внутри фабрики пугало больше не могли выбраться наружу, пока не преодолеют нагромождение из покореженного металла и битого камня. И тут мистер Берри вдруг понял, что в чем-то ошибся, что-то не сходилось. «Попасть внутрь?» — подумал тролль. Он стоял и в недоумении чесал ухо, когда услышал справа знакомый стук деревянных башмаков. Повернув голову, тролль зарычал от ярости. Проклятые пугало нашли другой выход. Из дверей, ведущих в боковое крыло здания, появилось несколько деревянных уродцев. У одного из них в руках был шестиствольный пулемет. Недолго думая, тыквоголовый солдат направил оружие на тролля и принялся вращать ручку. Стволы закрутились, и в мистера Берри с грохотом и визгом полетели пули. То ли посчитав себя неуязвимым, то ли позабыв о том, что порой все же стоит думать прежде, чем что-то делать, тролль ринулся навстречу. Фабричный двор и цеха наполнились отчаянным ревом мистера Берри. Тем временем гигантское пугалище вспомнило, наконец, о маленьком шпионе, который лежал у его ног. опустила голову и... и... не смогло его обнаружить. На том месте, где еще совсем недавно был этот крошечный негодник, осталось лежать лишь старое черное пальто. Пока командир деревянной армии отдавал приказы своим солдатам, мальчишки и след простыл. Пугалище завертело головой, оглядывая станки и конвейерные ленты. По его резким движениям и дрожащему огню в глазницах было ясно, что оно злится. Кое-что пошло не по плану. Сперва этот маленький шпион, теперь двуногий зверь, который завалил проход. И почему с улицы до сих пор раздается стрельба, если зверь давно уже должен быть убит? Если бы этот деревянный монстр умел ворчать, то сейчас в лучших традициях книжных злодеев он, несомненно, произнес бы «Ну вот, все надо делать самому» пуголище начало медленно подниматься. Раздался скрежет шарниров, в воздух взвелась целая туча опилок и стружки. Вся фабрика вздрогнула и заходила ходуном. Испуганный мальчик, который в это самое время наблюдал за происходящим через пыльное окно кабинета мистера Зеркала, увидел, как гигантская голова тыква выплывает на длинной и толстой змеиной шее из цехов и поворачивается, оглядывая свои владения. Голова пугалища, находилась уже на уровне второго этажа и идущих вдоль стен металлических мостков, а деревянный монстр еще даже не разогнул до конца колени и не распрямил позвоночник. Три руки, будто паучьи и конечности, вцепились в стены, четвертая ухватилась за балки под сводами здания фабрики. Монстр продолжал подниматься. Громадная голова повернулась к кабинету мистера Зеркала. Томми отпрянул от окна и упал навзничь, притаившись за конторским шкафчиком, который стоял в простенке. Ему показалось, что пугалище услышала но спустя какое-то время внезапно проникший в помещение свет померк. Монстр отвернул морду в сторону. Мальчик вылез из-за шкафчика и, держась обеими руками за деревянную ручку одного из ящиков, словно за спасительную соломинку, выглянул. Пугалище его не заметила и в эти мгновения осматривало сейчас главный вход. Оно явно собиралось помочь своим подчиненным очистить дверной проем. Гигантский монстр покачнулся и шагнул. Шарниры суставов заскрежетали, затем раздался жуткий треск. Это под огромную деревянную ступню попало несколько пугал поменьше. И тут произошло то, от чего Томми похолодел, а волосы на его затылке встали дыбом. За спиной мальчика, а если точнее, из-под стола мистера зеркала, раздался шорох, как будто кто-то царапал когтями пол. Томми дернулся и уже приготовился спасаться из кабинета бегством, ожидая, что из темноты сейчас выберется или очередной тыквоголовый, или нечто еще страшнее, но звук не повторился. «Мыши?» — попытался успокоить себя Томми. «Это ведь бывшая свечная фабрика. Тут должно быть полно мышей? Или нет? Может, это...» Младший Кэндалл вдруг невероятно разозлился, причем на себя. «Нет, хватит, хватит бояться. Ничего там нет. Если бы под столом пряталась пугало, оно бы уже выбралось и схватило тебя за нос, болван. Хватит трястись. И... и вперед!» Томми огляделся. Где-то здесь должно было быть то, что могло помочь ему остановить пугалище и его солдат. Мистер Мэйби тогда так и спросил мистера Зеркало. «Что это мы прячем?» и мальчик очень надеялся, что мистер Зеркало не стал утруждать себя, убирая те шланги, о которых они говорили, подальше. «О, вот же они!» Томми увидел в углу сваленные кучи резиновые шланги и серый пожарный рукав, накрытый рваной ветошью. Шланги были слишком короткими, и он взялся распутывать жутко перекрученный ворох рукава. Кто-то не слишком озаботился сворачиванием его, как полагается. «Надеюсь, в тебе нет дырок», — подумал мальчик. Вымозав руки в грязи и пыли, он все-таки нашел один конец. На нем была насадка, которая должна была вкручиваться в пожарный кран. Томми разматывал рукав, словно пытался победить сложную головоломку, развязывая узлы, разделяя петли и высвобождая все новые и новые кольца. Вскоре он распутал почти весь рукав. Мальчик уже видел другой его конец. На нем была закреплена медная насадка для тушения пожаров окисленный и позеленевший от времени бронспойт. Но тут длинная черная тень пронеслась по окнам, будто мимо пролетело полотнище, подхваченное дуновением ветра. Томми вздрогнул и обернулся. Опасности вроде бы не было. Это всего лишь одна из гигантских рук пуголища переместилась по цеху, двинувшись к главным дверям фабрики. Окончательно распутав пожарный рукав, Томми схватился за один его конец, тот что с поворотной насадкой, и подкрался к двери. Приоткрыв ее, он выглянул наружу и убедился, что мостки совершенно пусты. Пугалище в это время расчищало выход из фабрики, а дюжина друга его подчиненных копошилась рядом. Прочие тыквоголовые толпились в цехах, ожидая, когда путь наружу снова окажется открыт. С улицы по-прежнему доносились выстрелы. За окном на мгновение поднялся и исчез огненный столб. Кажется, в ход пошли огнеметы. «Бедный, бедный мистер Берри», — сокрушенно проговорил Томми. Впрочем, тролль выигрывал сейчас для него время, и тратить его впустую мальчик не собирался. Поддерживая рукав, чтобы тот не сильно балочился по мосткам и не шуршал, он поспешил к лестнице. Там, на площадке вдоль стены проходили бурые трубы, и там же был памятный кран, о который Чарли так неловко стукнулся, едва не выдав их присутствие. Именно благодаря ссадине Чарли он и знал теперь, что следует делать. Оказавшись на площадке, мальчик принялся вкручивать соединительную головку рукава в разверстую пасть крана, что оказалось совсем непросто, ведь кран был ржавым, а насадка все время выскакивала. Томми даже вспотел от напряжения. Сжав зубы, он все вкручивал насадку, стараясь сделать так, чтобы все три упора когтя закрепились на кране. В какой-то момент ему это удалось. «Что дальше?» — подумал Томми. Дальше предстояло открутить красный вентиль. Тот поддался на удивление легко, словно его смазывали совсем недавно. Томми посетила странная мысль. Может, мистер Зеркало действительно готовился к тому, чтобы использовать этот кран? Вряд ли он смазал вентиль, потому что боялся пожара. Томми несколько раз крутанул вентиль и опрометью бросился обратно в кабинет, чтобы вовремя схватить другой конец рукава, опережая воду, текущую по трубопроводу но далеко он не пробежал. Мальчик остановился и обернулся. Ничего не происходило. Вода не поступала. «Черт!» — выругался он довольно громко, после чего испуганно уже тише повторил «Черт!». Томми вернулся к крану и постучал по нему. Раздался сухой металлический звук. Проследив взглядом по уходящим вверх трубам, он увидел запирающий вентиль на одной из них. «Хм...» Томми взобрался на пожарный кран, надеясь, что тот под ним не сломается, после чего с усилием крутанул вентиль. Но тот сопротивлялся и едва-едва поддавался. В отличие от предыдущего, его и не подумали смазать, и он совсем проржавел. Томми ободрал ладони и едва не вывихнул себе пальцы, но со строптивым вентилем все же справился. Открутив его до предела, он прислушался. Вода все равно не текла. «Черт!» Негодующе сжав зубы, прошепел Томми. «Да что же это такое?» Спрыгнув на решетчатый настил мостков, он разочарованно поглядел на ползущий в кабинет рукав. И тут в памяти Томми неожиданно всплыли утомительные часы поливки сада, когда он бродил от куста к кусту с тяжеленным шлангом. А дядюшка Джозеф почевал на скамеечке с газетой, попивая свой сироп от кашля и не забывая при этом время от времени командовать племянником Когда вода не течет, нужно забраться в колодец и открутить большой вентиль на трубе. Томми тут же вспомнил отвратное ощущение, когда трухлявые доски под тобой проламываются, и ты проваливаешься ногой в дыру. Колодец возле стены котельной. Что ж, нужно всего лишь спуститься по лестнице, выбраться из бокового входа фабрики и выйти во двор, на котором сейчас толпятся пугало. После этого нужно незамеченным и, что более важно, живым пройти около 30 шагов через двор, доломать дощатый люк колодца, спуститься по лесенке, Томми надеялся, что там есть лесенка, и открутить очередной вентиль, который, скорее всего, еще сильнее проржавел, чем предыдущий. Что ж, делов-то? Чарли, никакая не ведьма Клара Кроу, а его самый лучший и единственный друг Чарли Уиллинг, сделал бы это с закрытыми глазами. Томми вздохнул и двинулся по ступеням вниз. Виктор отвел курок, прицелился и выстрелил. Пуля с отвратительным треском прошила голову тыкву насквозь, пугало покачнулась, но устояло. Деревянный монстр, забыв о Саше, который всего мгновение назад тянул свои загребущие лапы, повернулся и шагнул к Виктору. Виктор снова нажал на спусковой крючок. На этот раз вместо выстрела раздалось лишь мягкое металлическое клацанье. «Патроны всегда заканчиваются в самый неподходящий момент», усмехнулся мистер Эвер Иф, радуясь неудаче своего бывшего соседа. Человек в зеленом с любопытством наблюдал из своего зеркала за происходящим. При этом злокозненный дух, вероятно, втайне от своих врагов искал способ выбраться наружу, но им, его врагам, сейчас было явно не до него. подстреленная пугало тем временем вплотную подобралось к Виктору. Оно извернулось и схватило его за рукав. Виктор перехватил револьвер за ствол другой рукой и со всей силы ударил рукояткой по голове тыкве, проломив в ней большущую дыру. Пугало рухнула перед Виктором на колени, и тот увидел содержимое этой самой тыквы. Внутри стояли две желтоватые свечки. Фитили ярко горели, воск оплавлялся и тек. Виктор поспешно наклонился и задул огоньки. В тот же миг деревянная громадина, будто выключившись, безвольно рухнула ему под ноги. «Как грубо!» — презрительно скривился Эвер Ив. «Совсем не по-джентльменски!» Тяжело дыша, Виктор огляделся. Несколько убитых им пугал безжизненными обломками лежали на полу рядом с изуродованным телом бедной Кристины. Он почувствовал, что его снова начинают охватывать бессилие и горечь, и через силу заставил себя отвести взгляд. Еще только выбравшись из-за зеркалия и увидев, что стало с сестрой, Виктор просто не мог поверить собственным глазам. Не хотел верить. Почему? Как? За что? Мистер Эвер Ив тогда сказал, «Это не я. Мне она нравилась. Спроси своих проклятых ведьм». Глядя на обезображенное тело сестры, Виктор вдруг словно опустил, и эту пустоту начали заполнять горе и отчаяние. В голове всплыл последний разговор с Кристиной. Они стояли в гараже. Она сказала, что чувствует, чувствует, что скоро умрет. И вот она, ее больше. Виктор вспомнил день своего приезда. Вспомнил Кристину на станции. Какое же это было беззаботное и жизнерадостное существо. Боль вонзила в него когти и еще глубже. Он даже не заметил поначалу, как первые пугало проникли в подземелье, как зеркало ринулся к ним, не услышал испуганного вскрика Саши, увидевшей скалящихся деревянных монстров. В тот миг Виктору показалось, что безумие последних дней не закончится никогда. Сперва отец, теперь Кристина. Из-за его вывел крик Саши, к которой шагнула одно из пугал. А потом у него просто не осталось ни одного свободного мгновения на то, чтобы хоть о чем-то задуматься. Тыквоголовые заполонили подземную гостиную Гаррет Кроу. Запертым здесь людям чрезвычайно повезло, что вход был лишь один, иначе пугала попросту завалили бы их своим количеством. И все же тыквоголовые пробирались в подземную гостиную один за другим, не замечая потерь и шагая по своим же убитым собратьям. Вряд ли их смогли бы долго сдерживать колдун, парочка ведьм и даже невероятная магия потустороннего существа в сером костюме. Мистер Гласс. Клара пыталась уговорить его, чтобы он отключил своих пугал, Оказалось, что именно зеркало их создал. Но тот лишь покачал головой и сказал, что больше их не контролирует. «Ну еще бы!» — хохотал запертый в зеркале Эверив -Eve. «Мои милые кошмарики не прислуживают отступникам! Я велел им всех вас убить! Эй, зеркало, слышишь песенку?» Он приставил руку к уху. «Вот и я не слышу! Твоя песенка спета! Ха-ха!» Впрочем, мистер Глаз считал иначе, и просто так сдаваться был не намерен. В отличие от Виктора, оружие ему было без надобности. Он превосходно справлялся и так. Зеркалу оказалось достаточно всего лишь снять перчатки. С ловкостью и изяществом какого-нибудь танцора мистер Глаз выделывал замысловатые движения ногами, с невероятной скоростью от одного пугала к другому. С каждым подобным перемещением, уворачиваясь от ударов деревянных солдат, он резко проводил ладонью по очередной голове тыкве, и та в следующий же миг начинала таять, словно была сделана из сахара. И сама тыква, и свечи внутри нее оплавлялись так быстро, будто от ладони зеркала исходил жар доменной печи. Виктор не знал, сколько прошло времени с момента, как они с Сашей и зеркалом выбрались из Черного города. Сражение поглотило его с головой. Несмотря на угрозы Ива и его лживые советы, вроде «осторожней справа», когда очередное пугало заходило слева, Виктор и его товарищи, по несчастью, пока держались. И все же. Все же с каждой секундой колдовство Читы Петровский и Клары становилось все слабее. И даже зеркало теперь все чаще отступал и тратил больше времени на свои чары. К тому же вслед за пугалами в подземную гостиную начал ползти дым. Наверху разгорался пожар. Поднырнув под руками пытавшегося схватить его пугало, Виктор проскользнул тому за спину и, пробив рукояткой револьвера голову тыкву, задул свечные огоньки. Деревянный солдат рухнул на пол. Виктор встретился глазами с Сашей. Саша стояла у стены в трех шагах от него, ее лицо было искажено от ужаса. Виктор не подпускал к ней пугал, но те все лезли к несостоявшейся жертве мистера Ива с невиданным упорством, явно намереваясь схватить ее и утащить с собой, лишь бы только разлучить их с Виктором. Злокозненный человек в зеленом именно этого и хотел. Он то и дело тыкал в Сашу пальцем и вопил «Тыквики! Сюда! Она здесь!» «Нужно отсюда выбираться», — лихорадочно думал Виктор. «Выбираться отсюда! Но как?» Он с горечью осознавал, что они совершили ошибку, не попытавшись пробиться наверх, пока пугал было немного. Теперь же, когда в подземную гостиную уже проникло больше двух дюжин скалящихся деревянных монстров с горящими глазами, даже просто подобраться к лестнице казалось невозможным. Это понимал не только он один. Петровские выглядели совершенно измотанными, на их лицах проступило общее обреченное выражение. Кажется, фокусники уже не верили, что им удастся выйти из этой передряги живыми. Добив очередное пугало, Фред бросил взгляд на Марий. Та, словно почувствовав, ответила ему своим пронзительным и печальным взглядом. В нем застыло гордое смирение с ожидающей их незавидной участью. Клари то и вовсе приходилось худо. Нога ведьмы была подвернута после падения с метлы, а руки изуродованы зубами серых. И это не говоря уже об ожогах, ушибах и порезах, которые она успела получить после. Она-то полагала, что Фред еще там, на чердаке, излечил ее. Но выяснилось, что все это было чем-то вроде фокуса и всего лишь позволило на время забыть о ранах и боли. Силы Клары иссякали. Пугало, казалось, уже совсем перестали замечать ее колдовство. Живые колючие лозы, отрывающие головы и проникающие в глазницы, ржавое тление, ковер, пожирающий ступни – Отныне ничего из этого не причиняло существенного вреда все пребывающим тыквоголовым. Помимо сил иссякла также и ее фантазия. Клара не представляла, что еще можно было предпринять. На глазах ведьмы проступили злые слезы. Она столько всего сделала, чтобы вернуть дочь, но после освобождения Саши им не удалось перекинуться даже парой слов. Та до сих пор не знает, что Клара Кроу ее мать». Да и как вообще она может об этом догадаться, когда Клара выглядит не старше ее самой? И теперь, кажется, ей уже не рассказать. Пугало вплотную подобрались к Кларе, и ведьме пришлось схватиться с ними без колдовства. Она отбивалась от ломаной у одного из уже убитых страшилищ деревянной рукой, но скалящихся врагов было слишком много. Они не обращали внимания на собственные травмы. Некоторые пытались ползти к ведьме, лишившись ног, тянули к ней свои скрипучие пальцы. Окончательно их остановить могло лишь затухание свечей в головах тыквых, но проклятые огоньки никак не хотели гаснуть. Одно из пугал в какой-то момент задело локтем подсвечник, и тот упал на пол. Хорошо, что он был пуст, предусмотрительные Петровские еще в самом начале схватки при помощи колдовства подняли все свечи в воздух, отправив их под своды подземной гостиной. Некоторые пугала, как пауки, поползли по портьерам, а перескочило на черный гроб. Кто-то из деревянных солдат поджег собственным глазом драпировку, и пламя охватило ее, как сухую газету. Потушить портьеру было некому, каждому из обороняющихся и без того хватало дел. Меж тем ползущий из двери дым клубился под потолком, и с каждой секунды его становилось все больше. Клара балансировала на грани обморока. «Это все кошмар», — думала она. «Такой ужас просто не может твориться наяву. Я сплю». «Был очень долгий и тяжелый день. Наверное, это последний день перед каникулами, ведь именно в этот день все начало катиться под откос. Я так устала, просто прилегла на кровать и не заметила, как уснула. Вот бы сейчас взять и проснуться в моей маленькой коморке над кондитерской лавкой. Вот бы все это просто оказалось сном и...» И тут словно молния пронзила ее насквозь. Она вдруг кое-что поняла. Надежда забрежела в голове ведьмы, как пока еще тусклая, но все же уже живая и теплая искра. «Я знаю, что делать!» – воскликнула Клара, но ее слова потонули в треске, топоте, скрежете деревянных суставов и звуках ударов, раздающихся в подземной гостиной. Казалось, ведьму услышал лишь мистер Эвер -Eve, поскольку он тут же начал морщиться, как будто прямо из-под его носа утаскивали любимое блюдо, а вместо него стали подсовывать какую-то отвратительную дурнопахнущую жижу. «Послушайте меня!» — закричала Клара, из последних сил отбиваясь от наседающих на нее тыквоголовых. «Виктор!» Но племянник, хоть и стоял всего в нескольких шагах от нее, ничего не слышал. Едва расправившись с одним пуголом и приготовившись встретить ударом револьверной рукояти следующее, он заметил поблизости еще одно и содрогнулся. Нет, Виктор не испугался очередного врага. По сути, они все были почти одинаковыми, отличаясь лишь размерами. Коротышка, средний брат и переросток. Количеством конечностей до да вооружением. У кого-то были заточенные крюки, у кого-то ножи, у других просто длинные деревянные когти. Нет, он не боялся, он был в ярости. проклятая пугало, шагнув к нему, наступила на бездыханное тело его сестры, как на какую-то ничтожную половую тряпку. Виктор будто обезумел. Он швырнул во врага револьвер, закричал и прыгнул на деревянного солдата, голыми руками хватая его за голову. Невзирая на боль от ожогов, он запустил пальцы в глазные прорези монстра и начал с силой оттягивать их в разные стороны. Пугало сопротивлялось. Оно схватило Виктора, пытаясь разжать его пальцы, сорвать их со своей головы, но деревянный солдат попросту не рассчитал собственной силы. Почти одновременно раздались треск тыквы и хруст запястья Виктора. Боль пронзила руку, а пугало с разломанной головой и погасшими свечами рухнула на пол. «Послушайте меня!» Пыталась докричаться до товарищей по несчастью Клара, но ее слабый голос снова потонул в грохоте. Одно пугало потянуло к ней свои руки, пытаясь схватить ведьму за голову, другое уже заходило со спины. Огонь с портьеры у входа переполз на ковер, а дым заволок с собой уже всю подземную гостиную. Где-то там, возле лестницы, кашляли Фред и Мари. Ни с дымом, ни с пожаром, времени и сил у них справляться уже просто не было. Даже различить кругом что-либо стало теперь совсем затруднительно. Меж тем в темно-сером клубящемся мареве по-прежнему ярко горели огоньки злобных глаз. Множество врагов окружили фокусников, сражающихся уже в центре настоящей деревянной свалки. И в какой-то момент из-за дыма и наступающих тыквоголовых ведьма Кроу потеряла их из виду. Мистер Глаз оказался за спиной у Клары. Он сплавил двух пугал головами и оттолкнул их в сторону а затем схватил Клару за руку. Та дернулась, очевидно, приняв его за очередного врага. «Времени не осталось», — обреченно проговорил мистер глас «Это конец. Я вижу это через зеркала машин на пустыре. Дом окружен сотнями пугал. Крыша и верхние этажи горят. Я хочу попрощаться с вами, мисс Мэри». «Лукинг», — она с мольбой посмотрела в его глаза. «Я знаю, что делать. Почему меня никто не слышит? Мы можем выбраться отсюда». «Они заполонили уже весь дом, почти весь пустырь», — воскликнул мистер Глаз. «Этажи в огне, лестница в огне. Сам этот чертов подвал уже горит. Пожар не потушить». «Мне жаль, что вы так и не успели, что мы не успели». «Лукинг, я знаю, как нам выбраться», — Клара схватила его за руки. «Только бы подняться наверх». «Ничего у вас не выйдет», — вставил мистер Эвер Ив. Он подслушивал, приставив ухо к зеркалу. «Гаррет Кроу и правда окружен». «Здесь десятки сотни моих деревянных солдат. Даже если вы каким-то чудом покинете это славное подземное местечко, никто вас не выпустит из дома». «Виктор, Фред, Мари!» — воскликнул зеркало. При этом его голос разлетелся стеклянным звоном по всей гостиной, перекрыв треск ломаемых пугал, шум огня и совсем неутонченное ругательство Фреда Петровски. Мистер Гласс глядел на Клару. Ее непреклонная уверенность передалась и ему. «Пробиваемся к лестнице! Сейчас!» Не услышать его было невозможно. Другое дело — что-то предпринять. Мистер Глаз вновь посмотрел на Клару, кивнул на кашляющую и опустившуюся к самому полу, где еще оставалось немного свободного от дыма воздуха, Сашу. «Мисс Мэри, берите ее и ступайте за мной! Виктор, помоги мне!» Не теряя больше времени, зеркало бросился к Петровске, пытаясь отвлечь от них часть врагов. Увидев, что Клара схватила Сашу за руку и потянула ее к выходу, Виктор бросился туда, где сражались Петровский и Зеркало. «Эй ты, расчудесная тварь!» – оказавшись подле Мари, крикнул он одному из нападавших на мадам Петровский деревянных монстров. Но на его возглас головы повернули трое. Пружинистой походкой пугало направились к нему, подняв ножи. Виктор принялся отмахиваться от них трофейной деревянной ногой. Уничтожить одновременно трех тыквоголовых он не мог, Но все же, благодаря ему, фокусники смогли хоть на миг перевести дыхание. Клара с Сашей подбежали к кольцу деревянных обломков, образовавшемуся вокруг Петровски. «Нам надо только подняться в прихожую», — воскликнула ведьма Кроу. «Но они все лезут и лезут сюда». «Мы сделаем», — начал Фред, хрипло и тяжело дыша, обращаясь ко всем сразу, но глядя только на Мари. «Последний трюк?» — уточнила Мари. «Да». «А если не выйдет? Тогда шоу закончится». ты не хочешь «Хочу!» Фред кивнул. «Сейчас!» Супруги петровский уничтожили двух ближайших к ним врагов, попросту взорвав им головы, после чего взялись за руки, стремительно взмахнули ими и разомкнули пальцы. В воздух тут же поднялся зыбкий волнистый туман. К черному дыму пожарища добавились серебристые клубы, сотворенные фокусниками. В тот же миг все пугало в подвале сперва замерли, а потом исчезли. «И вы ждали?» — возмутился Виктор. «Почему было не сделать этого раньше?» «Они вот-вот появятся снова», — воскликнула Мари. «Бежим!» «Это всего лишь фокус», — подтвердил Фред, хватая супругу за руку и вместе с ней бегом направляясь к винтовой лестнице. «Быстрее!» Зеркало и Клара подхватили Сашу и потащили ее через гору деревянных останков к выходу. Виктор застыл и обернулся, а затем, не раздумывая, ринулся обратно. Он не мог бросить здесь Кристину. Сжав зубы от боли в запястье, Виктор поднял обожженное и изуродованное гвоздями тело сестры и ринулся к лестнице так быстро, как только мог. «Ты ведь знаешь, что это еще не конец!» — крикнул ему вслед из-за зеркалья мистер Эвер-Ив. «Мы с тобой все-таки похожи», — прошептал Виктор очень тихо, но пленный иероним услышал его из другого конца подземелья. «Ты тоже не смог сдержаться, чтобы не сказать банальность в самом конце». Мистер Ив задумался, и ему стало стыдно. Виктор был уже возле самой лестницы. Колдовской туман Петровский стал рассеиваться. Пугало начали появляться вновь. В разных частях подземной гостиной материализовались оглядывающиеся по сторонам головы тыквы. Тут и там появились висящие в воздухе деревянные конечности, скрипящие и скрижащие. Задержав дыхание почти вслепую, Виктор поднимался по ступеням в густом дыму. С каждым новым шагом ему казалось, что он вот-вот не выдержит и выронит Кристину. К тому же пугало очень мешали. Пока что только именно мешали, поскольку полностью они еще не появились. У многих еще отсутствовала половина тела, у кого-то голова, у других – конечности. Виктор был вынужден уже буквально протискиваться через толпу полутел, прокладывая себе дорогу между торсами, ногами, плечами и головами тыквами пока еще не полноценных пугал. Но вот подземная гостиная осталась позади. Оказавшись на первом этаже Гаррет Кроу, Виктор не выдержал и сделал вдох, и тут же закашлялся. Черный дым был повсюду, лестница, ведущая на этажи, была уже вся объята пламенем. Еще не до конца материализовавшиеся пугалы толпились и здесь. Ближайшая уже даже вознамерилась заковылять навстречу, но не смогло сделать и шага. Левая нога его до сих пор отсутствовала. Виктор повернулся было к входной двери, но его остановил голос Клары, раздавшейся за спиной. «Сюда!» — позвала она. «Скорее!» Виктор обернулся. Клара стояла у гардероба, перекрывающего какой-то дверной проем. Виктор поспешил к ней и шагнул в шкаф. Пропустив его, Клара вошла следом и затворила за собой створки. Остальные уже покинули горящий дом. Ведьма Кроу отступила последней, и последней же выбралась из низенького прохода в комнату над кондитерской. Мари помогла Кларе выйти и поспешила закрыть за ней крошечную дверцу, тем самым обрубив уже крадущийся следом дым, словно топором. В комнатке было тихо. Пожар, тыквоголовые монстры, черные гробы и злобные духи в зеркалах – все это вдруг будто бы просто перестало существовать. Гаррет Кроу остался где-то очень-очень далеко. Они сбежали. «Неужели выбрались?» — все еще не веря, спросил зеркало. По-прежнему дрожащая всем телом Клара не спешила отвечать, будто боялась сглазить. Она подошла к небольшому столику и зажгла стоявшую на нем лампу. Виктор осмотрелся и положил тело Кристины на кровать. «Ловко, мадам!» — с улыбкой заметил Фред, кивнув Кларе. «Спешу первым вас поблагодарить». Если бы не... он не договорил, его лицо вдруг исказилось. Дверца ведьмовского прохода со скрипом отворилась. Из нее, скрижища суставами, полезло большущая пугало. Усмешка на его морде выглядела еще более злобной и угрожающей, чем у его собратьев. За ним, в темноте и дыму, виднелась голова тыква еще одного монстра. Мария закричала. Длинная деревянная рука схватила ее за подол платья и потащила обратно, в горящий Гаррет Кроу.